Десятое октября. Утром долго не мог взяться за работу, потом опять поправил конец и чувствую, что все еще не кончил. Погулял, дождь. Неприятное впечатление, которое в то время, как получил, не успел преодолеть. Это Левина, переписываемая девочками какое-то писание. Все понять, значит все простить. Ездил верхом далеко по Тульской дороге и кое-что думал. Запишу прямо сюда, а не в книжку. Первое. Если человек все говорит про поэтическое, знайте, что он лишен поэтического чувства. То же религия, науки. Я любил говорить о науке, о доброте. Тот зол. 16 октября. Ясная поляна. Завтра, если ничто не помешает, еду к Тане. Все это время был здоров. Да, еще дни три назад упал и повредил больную руку. Теперь лучше. Несмотря на хорошее здоровье, за эти дни ничего не делал видного. Кончил. Неужели так надо? И отослав, ни за что не брался. Здоров и умственно бездеятелен. Только третьего дня гулял, много хорошо думал, только не до конца. Немирович Данченко был у драме, а у меня к ней охота прошла. Комментарий 35. Не убий Во всех газетах, даже в итальянских, с исключениями. Жду посетителей. Комментарий 36-й. Комментарии. 35-й. Владимир Иванович Немирович Данченко просил драму «Живой труп» для постановки в Московском художественном театре. Но Толстой, предполагая еще работать над ней, отказал ему. 36 шестое. Острая обличительная статья «Не уби» была опубликована во многих странах. В связи с этим Толстой ожидал посетителей, жандармов. Конец комментариев. 28 октября. Кочеты. Я у Тани уже 10 дней и не писал ни дневника, ничего, хотя здоровье хорошо. Думал, первое. Жизнь есть постоянное творчество, то есть образование новых высших форм. Когда это образование на наш взгляд останавливается или даже идет назад, то есть разрушаются существующие формы, то это значит только то, что образуется новая невидимая нам форма. Мы видим то, что вне нас, но не видим того, что в нас. Только чувствуем это, если не потеряли сознание и не признаем видимого внешнего за всю нашу жизнь. Гусеница видит свое засыхание, но не видит бабочки, которая из нее вылетит. Второе. Память уничтожает время. Сводит во единое то, что происходит, как будто в Страница 124. Третье. «Сейчас ходил и думал. Есть религия, философия, наука, поэзия, искусство большого большинства народа. Религия, хотя и прикрытая суевериями, вера в Бога, начало в неистребимой жизни, философия бессознательная, фатализма, материальности и разумности всего существующего». Поэзия сказок, жизненных истинных событий, легенды, искусство красоты животных, произведений труда, вырезушек и петушков, песен, пляски. Есть религия истинного христианства, философия от Сократа до Амиеля, поэзия, Тютчев, Мопассан, искусство, не могу найти примеров живописи, Шопен в некоторых произведениях, Гайден. Есть религия, философия, поэзия, искусство толпы культурной, религия, Евангелики. Комментарий, 37 37-й. «Армия спасения», 38-й. «Философия», Гегель, Дарвин, Спенсер, «Поэзия», Шекспир, Дант, Ибсен, «Искусство», Рафаэль, Декаденты, Бах, Бетховен, Вагнер. Девятое. Есть аристократии не ума, но у нравственности. Такие аристократы те, для которых нравственные требования составляют мотив поступков. Десятое. Думал о том, что если служить людям писанием, то одно, на что я имею право, что должен делать, это обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат. Комментарии. Тридцать седьмой. Евангелики. Приверженцы секты евангельских христиан в Европе и США. Тридцать восьмое. Армия спасения. Религиозно-филантропическая организация, созданная в Англии в 1878 году. Конец комментариев. Страница 124. 30 октября. Начал утром писать послание китайцам. Комментарий тридцать девятый. Мало и плохо написал начало. Разговаривал хорошо с Александром Михайловичем и с приехавшими Шепелевыми. Все не совсем здоров, как будто лихорадка, но желудок хорош, ничего не записал, писем нет. 31 октября, качеты, если бы жить. Пишу вечером, ездил верхом, утром получил письма, прочел и написал. Послезавтра я хочу ехать. Все та же слабость и бездействие, ничего не записал. 7 ноября, Москва, если бы жить. Мне очень было тяжело до тех пор, пока не сознал того, что это-то одно и нужно мне. Нужно готовить не к будущей жизни себя, а живя хорошо этой жизнью, готовить будущую жизнь. Второе. Думал о трех статьях. Первое. Письмо китайцам. Второе. О том, что все на убийстве. И третье. Что у нас, в Квази христиан нет никакой религии. Комментарии сороковой. Об этом многое думал. «Хорошего, гуляя нынче». Первое. О могуществе человека, дикого, смягчаемого патриархальным гостеприимством. Второе. О страшном могуществе нашего мира, ничем не смягчаемом. Третье. О том, что историческая судьба заставила принять христианство. И четвертое. Главное. О том, что техника, порох, ружья, телеграфы дают подобие мира, скрывают постоянное убийство или угрозу его. Комментарии. 39. -й. В связи с интервенцией восьми держав в Китае, Толстой задумал написать воззвание китайскому народу. Работа не была завершена. Черновые варианты воззвания. Смотри. Полное собрание сочинений. Том. 34. -й. 40. -й. Эта мысль легла позднее в основу статьи «Что такое религия? и В чем сущность ее?». Полное собрание сочинений. Том. 35. -й. Конец комментариев. Страница. 125. -я. 12 ноября 1900 года, Москва. Утро. Здоровье очень хорошо, ничего не пишу, занимаюсь конфуцием и очень хорошо, черпаю духовную силу. Хочу записать, как я понимаю, теперь великое учение, учение середины. Конец комментарий, 41. Второе. Поразило меня известие, что княгиня Вяземская квинтэссенция будто бы аристократия. Упряжки Аля Даумон и французский лепет и на ее имя в Тамбовской губернии 19 кабаков, приносящих по 2000 тысячи рублей. И они говорят, не о чем писать и описывают при любое деяние. 14 ноября Москва получил тяжелые известия от Маши, комментарий 42-й, написал письмо Сереже, Маше, Марии Александровне, занимаясь конфуцием, и все другое кажется ничтожным. Кажется, порядочно. Главное то, что это учение о том, что должно быть особенно внимательным к себе, когда один сильно и благотворно действует на меня. Только бы удержалось в той же свежести. Комментарии. 41. -е. Составные части учения Конфуция. 42. -е. Гостившая в Пирогове Аболенская сообщила о новых неприятностях в семье Сергея Николаевича Толстого, в неудачном браке его старшей дочери Веры Сергеевны. Конец комментария. 18 ноября, Москва. Утром. Здоровье лучше. Писать ничего не хочется. Обдумываю без лени кое-что. Вчера узнал, что журнал будет разрешен. Надо быть готовым бросить его равнодушно. Слышал разговоры о Левином сочинении и заглянул в книгу и не могу победить отвращения и досады. Надо учиться. Опять пишу утром 19 ноября. Москва. Потому утром, что ничего не могу делать, стараюсь приучиться к этому и не роптать. Внутренняя работа идет, и потому не только не роптать, но радоваться надо. Удивительно устроен человек. Или здесь работа, или готовься для работы там. Самая же лучшая работа здесь тогда, когда готовишься для работы там. Много ходил с Михал Сергеевичем. Я его начинаю просто любить. Был у Буландже, он очень болен, говорил с Филипповым о марксизме. Комментарии. 43. Смотри примечание 30. Конец комментария. 23 ноября. Москва. Продолжается все та же слабость, но, слава Богу, продолжается и тоже душевное спокойствие, по крайней мере, увеличение этого спокойствия и доброты. Конфуция. Учение о том, чтобы быть особенно внимательным к себе, когда один все еще приносит плоды. Думал за это время. Первое. Песня Кавказ. комментарий 44 Второе. «Все забыл, а было». Третье. «Помню только». Первое. «Мы, богатые классы, разоряем рабочих, держим их в грубом, непрестанном труде, пользуясь досугом и роскошью. Мы не даем им, задавленным трудом, возможности произвести духовный цвет и плод жизни. Ни поэзии, ни науки, ни религии. Мы все это беремся давать им и даем ложную поэзию». Зачем умчался на гибельный капказ и тому подобное? Науку, юриспруденцию, дервинизм, философию, историю царей, религию, церковную веру. Какой ужасный грех. Если бы только мы не высасывали их до дна, они бы проявили и поэзию, и науку, и учение о жизни. Не здоровится сейчас. Комментарий сорок четвертый. Старинная песня «Зачем умчался на гибельный Капказ», возникшая в начале XIX века во время войны с горцами. Конец комментария. Страница 126. 26 ноября, Москва, утром. Вот уже больше месяца с переезда к Тане 18 октября, что я ничего не пишу. Мне, по крайней мере, кажется, что не могу работать. Нет охоты, нет мыслей, нет веры в важность своих мыслей. Возможность выразить их связно. Радуюсь тому, что это не мешает мне работать нравственно, и кажется, что не совсем безуспешно. Нет недоброжелательства. Успех в добре тем еще хорош, что нельзя гордиться, тщеславиться, даже утешаться им. Успех — это только тогда успех, когда он не заметен самому себе. 28 ноября. Москва. Утро. Все та же апатия. Вчера читал статью Новикова и получил сильное впечатление. Вспомнил то, что забыл. Жизнь народа, нужду, унижение и наши вины. Комментарий 45. Ах, если бы Бог велел мне высказать все то, что я чувствую об этом. Драму труп надо бросить, а если писать, то ту драму и продолжение воскресенья. 46. Комментарий сорок шестой. Комментарий сорок пятый. Брошюра крестьянского писателя Новикова, позднее опубликованная под заглавием «Голос крестьянина». Лондон. Свободное слово. 1904 год. Сорок шестое. То есть драму «И свет во тьме светит». Конец комментария. Первое декабря 1900 года. Москва. Все больше и больше привыкаю к своему состоянию, сознаю благотворность его. Вчера была куча посетителей, все ничего не пишу и даже не отвечаю письма. Все болит и слабость. Первое. Какое ужасное свойство самоуверенность, довольство собой. Это какое-то замерзание человека. Он обрастает ледяной корой, сквозь которую не может быть ни роста, ни общения с другими. И ледяная кора это, все утолщается и утолщается. Навели меня на эти мысли. Мои отношения со многими людьми — это все, ужасно сказать, свиньи, перед которыми нельзя кидать жемчуга. Видишь, что он несчастен от заблуждения, в котором находится. Живешь с ним, говоришь и знаешь то, что облегчит, спасет его, и не можешь сказать ему. А, впрочем...